Глава 6. Как белка в колесе. У Свердловской музыки всегда было своё лицо. Её отличало нечто вроде наивной серьёзности, если можно так говорить. Всё время у нас происходило изобретение велосипеда или колеса, такое невинное новаторство, туземный примитивизм, какой бывает у первобытных народов в искусстве. Илья Кормильцев. Не стоит забывать о том, что параллельно работе в Ревде Кермильцев занимался массой важных общественно полезных дел. В богатом на события 1986 году его организаторский талант и пламенные речи способствовали открытию Светловского рок-клуба. Это означало, что теперь уральские группы могут выступать на фестивалях, давать сольные концерты и зарабатывать гонорары. И когда Илья почувствовал, что в стране началась перестройка, у него словно выросли крылья. Друзья вспоминают, что поэт Наутилуса не сразу поверил Горбачёву и его политике, но каждый день старался пользоваться по максимуму вкусом новообретённой свободы. Он успевал многое: писал о Свердловском роке в самоиздатовскую прессу, предлагал выпустить альбом компиляцию местных рок-групп, организовывал первые концерты в Казани, Куйбышеве и Перми. В паузах между поездками и административной работой Илья писал стихи сразу для нескольких рок-команд. Здесь особенно выделялся сольный альбом Егора Белкина Около радио, состоявший из песен, написанных гитаристом Урфин Джуса на тексты Кормильцева. Так случилось, что несмотря на огромный потенциал, всесоюзной известности эта работа не получила. Но шутливая композиция Соня любит Петю впоследствии неоднократно звучала в кинофильмах и стала неофициальным гимном Свердловской рок-сцены. Важно отметить, что на первом рок-клубовском фестивале Песни Кормильцева исполняли музыканты сразу шести рок-команд: Урфин Джюса, группы Насти Полевой, группы Егора Белкина, Наутилус Помпелиуса, Коктейля и Кунсткамеры. И это был далеко не предел. Общеизвестно байкой о том, как к музыкантам Чайфа подошёл Илья и с солидным видом сказал: "Ну, группа вы, конечно, неплохая, но с текстами хорошо бы тщательнее поработать. Если надумаете, могу написать вам пару тройку стихотворений". Любопытно, что в репертуаре Наутилуса тогда было порядка 7-8 текстов Ильи, и никакого всесоюзного прорыва ситуация не предвещала. Кормильцев приходил ко мне, и я ему показывал варианты песен под гитару, вспоминает Бутусов. Он имел право сказать: "Это мне нравится, это не нравится, а вот об этом тексте можешь вообще забыть". Потому что Илья работал на несколько фронтов, и иногда, чтобы тексты не пропадали, он их забирал. Другими словами, летом 1986 года своего фаворита Кормильцев ещё не выбрал. Поэтому обслуживая духовную сторону местного рок-н-ролла, продуктивный поэт был вынужден крутиться как белка в колесе. Он словно играл в невидимый тотализатор, следуя в своей логике закону больших чисел. Как тогда казалось Кормильцеву, в каком-то из вариантов что-то обязательно должно было выстрелить, если не в одном месте, так в другом. выстрелила, как известно, у Наутилос Пампилюса. Но уместно напомнить, что даже у них первоначально не все шло гладко. К примеру, их стремительному восхождению предшествовал нервный момент, когда рок-клубовский актив летовал тексты разлуки. В интервью казанскому журналу «Ауди Холли» Кормильцев описывал Свердловскую цензуру следующим образом. «Тексты летует целая компания известных в городе деятелей культуры, которые устраивают и нас, и верхи. Этим людям в основном под 40, но они врубаются. У литовочной компании должны быть персонажи со значками или с билетами, но которые нам сочувствуют. Даже в этом монологе Илья проявил чудеса дипломатии, поскольку в жизни всё оказалось не так просто. Дело в том, что первоначально альбом Разлука был разрешён для распространения не целиком. В частности, органы цензуры рекомендовали изъять из него две наиболее крамольные, как им тогда казалось, песни: "Скованные одной цепью" и "Гороховые зёрна". И поэтому в августе 1986 года Кормильцев был вынужден носиться по друзьям и забирать подаренные им кассеты, содержавшие запрещённые композиции. В первую очередь он не хотел подводить ни музыкантов, ни актив рок-клуба. Праздника души при этом Илья, естественно, не испытывал. В конце концов, было принято Соломоново решение. По Свердловску альбом распространяется в усеченном виде, зато в другие города в основном отсылается в каноническом варианте, без изменений и купюр. «Я помню заседание, где рассматривался вопрос литовки текстов разлуки», вспоминает президент рок-клуба Николай Грахов. «И все вроде бы шло нормально, но некоторые товарищи вдруг сказали «нет, мы подписываться не будем». Начался спор о скованных одной цепью, И всё как-то повисло. Кормильцев находился за дверью, волновался и ходил по лестничной площадке вверх-вниз. Я вышел и говорю: "Знаешь ли я, думаю, что пробьём, но вообще-то очень сложно. Всё вроде бы нормально, а вот с этой песней проблема возникла". Он страшно переживал и заявил мне: "Для меня крайне важно, чтобы эта песня вышла сейчас. Она сейчас должна быть услышана, и именно сегодня". Спустя некоторое время все конфликты разрешились, Но для Кормильцева это был крайне драматичный момент. Пока разворачивалась политическая ситуация вокруг Наутилуса, Илья незримо почувствовал внутреннюю силу. Песни по-прежнему лились из него рекой, причём тексты становились всё жёстче и радикальней. У нас тогда был целый цикл антивоенных композиций, суть которых сводилась к тому, что мы не хотим идти в армию, вспоминает Бутусов. И Кормильцев уже затачивал перо на Афганистан. строчил песни типа мой брат Каин. Он тогда носил тексты пачками. Искры из глаз сыпались, весь взъерошенный от такой образной злобы. Этокий анархист-царюубийца. Это была реакция на ту среду, в которой мы находились. Вскоре под жёсткий прессинг Кармильцева попали и музыканты Урфин Джюса. Теперь Илья брал свой образный реванш и огрызался, что, к примеру, новый текст Открытое пространство это его последний стих для группы. Зная вспыльчивый характер поэта, музыканты воспринимали эти заявления спокойно. Возможно, привыкли к подобным стычкам, а возможно, понимали, что жить группе после оглушительного провала на рок-фестивале осталось всего лишь несколько месяцев. Тем временем на обломках Urfinjussa был создан крепкий студийный коллектив, который помогал записывать дебютный альбом в окалистке сонасы и трека Насти Полевой. К моменту распада группы трек Выпускница архитектурного института начала писать собственную музыку. Параллельно, будущая первая леди уральского рока выступала в роли вокалистки «Апрельского марша», «Кабинета» и пела на нескольких концертах Наутилуса. В свою очередь Бутусов написал для Насти композицию «Снежные волки», мелодию к клипсо-калипсо и текст к ее песне «С тобой, но без тебя». До этого Настя выходила на сцену в коже, была ослепительно крашеной блондинкой, и пела на низком и безумно сексуальном рыке, от которого весь зал бился в оргазме, вспоминает в книге «Сыновья молчаливых дней» Андрей Матвеев. А потом Настя услышала Кейт Буш, и еще услышала Дженнис Джоплин, и петь по-другому она начала через несколько лет, когда поняла, что лом с драйвом могут быть другими. В определенный момент Настя решила делать собственный проект. Демо-кассеты с музыкальным материалом она вручила трем поэтам. Аркадию застырцу и стрека, Диме Азину из Степа и Илье Кармильцеву, после чего стала дожидаться результата. Свой выбор Настя остановила на текстах поэта Наутилуса, содержавших в частности такие строки: "Дьявол женщину всякому учит, и она на пружинке тугой, справа крепит янтарное солнце, слева клипсу с жемчужной луной". Говорят, что Илья долго въезжал в состояние поэта для женщин. вплоть до семейных скандалов. Марина Кормильцева, столкнувшись с новым увлечением мужа, начала ревновать его к симпатичной певице. Заметим, совершенно беспредметно. Просто для поэта это был ещё один творческий опыт, и в своей увлечённости он не останавливался ни перед чем. Примечательно, что начав писать тексты для Насти, Илья не без любопытства поинтересовался у певицы. Ты хоть понимаешь, что я не буду описывать девичьи страдания? Как оказалось, впоследствии это было так и не так. Кормельцеву на первых порах было сложно изобразить какие-то женские чувства, вспоминала Настя. Вообще по своей сути у него в те годы был женский характер, не истеричный, но взбалмошный. Я всегда говорила, что в прошлой жизни он, наверное, был женщиной. Любопытно, что японизированная направленность будущих песен Насти возникла случайно во время репетиций У певицы в вокальной рыбе стали проскальзывать странные лексемы: мацу, тацу и тому подобное. И я тогда не знала, что тацу в переводе с японского означает дракон, вспоминает Настя. Но тут демовариант этой песни услышал полиглот Кармильцев и решил, что это джапонизм, и из всего материала можно сделать экзотику. Несложно догадаться, что энциклопедические познания Ильи не могли не проявиться в новых стихотворениях с безумным блеском в глазах. Кармильцев использовал фрагменты лирики японского поэта Кабаяси Исса, а герои будущих песен Ариадна, Одиссей и Цунами возникли в мозгу поэта из древнегреческого эпоса. Можно вспомнить, что в основе композиции Тацу лежала реальная история о юношах, засланных в конце Второй мировой войны сторожить крохотные острова, расположенные на юго-востоке Японии. После ядерных трагедий в Хиросиме и Нагасаки об этих бойцах японской армии все как-то подзабыли. и не случайно в контексте альбома сам воин Емата воспринимался как маленький дракон, а не забытый богом и погибшими вождями японский Маугли. В разгар создания альбома Илья, прослушав репетиционные записи, внезапно понял, что вся работа движется не в том ключе. У Кормильцева в тот момент музыкальным фаворитом была певица Шаде. Тогда он всем ставил её альбомы и считал, что именно в таком направлении и должна развиваться современная поп-музыка. Увидев, как Егор Белкин переделывает аранжировки под присловутый вальсовый размер, Кормильцев решил взорвать ситуацию изнутри. Он уверенно заявил Насте, что Белкин и помогавший ему Пантыкин мыслят слишком традиционно, мол всё это каменный век, и для альбома нужно искать другого аранжировщика, воспитанного на более современной музыке. Так на горизонте возникла кандидатура композитора Игоря Гришенкова из «Апрельского марша», с которым Настя выступала на первом Свердловском рок-фестивале. «Я была вынуждена отдать Тацу и Ночные братья на аранжировку Гришенкова», — вспоминает Настя. Такое вот с моей стороны получилось небольшое предательство. Но как только началась сессия, все интриги прекратились и работа закипела. Все-таки в студии собрались профессионалы. Пантикин, Белкин и доброй половины концертного состава научился. Лёша Магилевский на саксофоне, Лёша Хаменко на клавишах и Володя Нозимов на барабанах. Другими словами, Настя собрала в студии чуть ли не dream team Свердловского рок-клуба. Серьёзность в этой сессии чередовалась с огромным количеством креативных находок. Так, к примеру, концовка саксофонного соло Магилевского в композиции Тацу была сделана на фоне убустрённого лапатания. найдено на аудиокассете с курсом японского языка, принесённой в студию Кармильцеву. Сама Настя не без успеха имитировала японские мантры, а рок-журналист Александр Калужский, английское произношение которого нравилось Ильье, убедительно имитировал голос врага. Тацу, live your rocks gun unloaded, предупреждавшего юного воина Имата об окончании войны. Но самым большим достижением сессии стали не сверхдозы восточной экзотики, а новое, обволакивающе мягкое манеры вокала Насти, убедительно прозвучавшей в композиции Вниз по течению неба. Я смотрю на голубой экран, самый лучший из любых программ. Как туман облака, алый плот уносит река. И я жду заката, плеск весла, я жду отъезда навсегда. Я была на 100% уверена, что тотцу выстрелит, вспоминает бывшая вокалистка трека. Желание свернуть горы И сделать что-то, чтобы все ахнули, у меня было всегда. А когда появляется подобная мотивация, я становлюсь метеором. Я бы всё стерпела, чтобы получить конечный результат. Несмотря на не очень удачное выступление Насти Полевой на фестивале в Подольске, её дебютный альбом воспринимался в 1987 году как пронзительное откровение инопланетянки, отражающее воздушную атмосферу полусна, полутанца. Эта эстетическая работа оказалась на удивление востребованной, как гимн внутренней свободе и абсолютной красоте. И для советских женщин, нервно утверждавших в телепередачах, что у нас в стране секса нет, после прослушивания "Тацу" был реальный повод пойти и повеситься, смутно догадываясь, что их жизнь прожита зря. После выхода "Тацу" всесоюзная рок-пресса назвала Полеву Уральской Кейт Буш. А Кармильцев стал признанным мастером мультиформатного слога далеко за пределами Свердловска, а автором стихов для двух следующих альбомов Насти оказался текставик группы Апрельский марш Женя Кармильцев.